«Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Иисус добровольно пошел на крест не только из чувства послушания и любви к Отцу. Он сделал это ради нас. Он пошел на муки ради спасения душ людей, находящихся на земле и пребывающих в загробном мире. Разумеется, Спаситель не разрушил темницы ада, в которых, согласно церковному учению, томились праведники. Праведники никогда не были и не могли быть в аду. Христос также не искупил грехи всего человечества, как наивно утверждают христианские богословы. Здоровый человек не может умереть вместо больного. Спаситель показал нам, как вылечиться, как преодолеть свои грехи и обрести Царство Божие в своей душе самостоятельно. Добровольно претерпев несправедливые, нечеловеческие мучения и жестокую смерть, Иисус показал людям, как в корне сокрушить источник всех грехов – гордыню. В основе гордыни лежит ощущение собственной правоты и справедливости, которое влечет за собой непослушание и невыполнение божественных заповедей. Иисус имел в сотни раз больше прав, чем любой другой человек, на обладание высшей духовной и светской властью. Эту власть предлагал ему дьявол, искушая Христа в пустыне, еще до начала его проповеднической деятельности. Тогда Иисус был просто сыном плотника, поверившим в то, что он Сын Божий. Три года спустя Иисус стал могучим пророком, творящим великие чудеса, в том числе повелевающим погодой, исцеляющим любые болезни, ходящим по воде и воскрешающим мертвых. Ему было от отчего возгордиться. Его чувство собственной правоты и справедливости должно было вырасти неимоверно, и в этом заключалось последнее искушение Спасителя, которое Он смог преодолеть. Иисус не только смог отказаться от возможности стать царем Израиля, когда Ему это предлагалось. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 15. Он не только смог отказаться от обладания любыми земными богатствами и жизненными удовольствиями. Ради любви к Отцу Небесному Иисус смог отказаться и от чувства собственной правоты и справедливости, и даже от собственной жизни. Спаситель позволил истязать и убить себя, при этом сумел сохранить любовь к тем, кто несправедливо осудил его на мученическую смерть, кто насмехался над ним, И кто плевал в него. Иисус показал всем людям, что любовь выше справедливости, что послушание выше собственной правоты. Из-за чего Адам и Ева нарушили божественное повеление. Из-за ощущения собственной правоты перед Богом. Это стало причиной их непослушания и грехопадения. Отказавшись от собственной правоты и проявив послушание к божественной воле, Спаситель показал людям, как им вернуться в рай. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Евангелие от Марка, глава 8, стих 34. «А когда наступят времена скорби, гонений и страданий, надо не роптать на судьбу, и тогда претерпевший же до конца спасется». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 13. Спасется не тот, кто будет пить Христову кровь по воскресеньям, запивая сладким компотиком и закусывая хлебушком. Спасется тот, кто откажется от своей правоты в пользу любви. Спасется тот, кто примет все унижения и несправедливости окружающего мира, обманы, обиды от людей, предательства, насмешки и оскорбления. Спасется тот, кто сохранит любовь к обидчикам, завистникам, лицемером, хамом, подлецам, предателем, насильником и убийцам. Спасется тот, кто не будет роптать в болезнях и немощах, кто примет удары судьбы, кто сохранит веру и оптимизм в самых трудных жизненных обстоятельствах. Люди, словно говорит нам Спаситель через тысячелетия. Простите всех, кто вас обидел. Не отвечайте злом на причиненное вам зло даже в мыслях. Пожалейте тех несчастных людей, которые из-за недостатка любви в своих душах обижают вас и делают гадости. Помогите им ощутить эту любовь. Еще в своей ранней, Нагорной проповеди, Христос высказал мысль, что любовь может быть выше справедливости. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. Слова этой проповеди являются направлением на путь спасения, который ценой своей жизни проложил людям Христос. Но что увидели его последователи? Искупительную жертву, пролитую на кресте кровь, которая смывает все грехи. Принял крещение, омылся от первородного греха. Исповедался, очистился от уже совершенных грехов. Причистился, приобрел защиту от будущих грехов. Просто и гениально. А пособоровавшись, можно избавиться даже от физических недугов. Но если человек раз и навсегда не откажется от чувства собственной правоты, он будет постоянно осуждать других, обижаться на людей, на судьбу и в конечном итоге на Бога, что выразится в несоблюдении заповедей. Если человек не перестанет постоянно повторять в своей душе «я прав», «я достоин лучшего», он будет вновь и вновь срывать запретные плоды. Потом человек может долго каяться, поститься, читать каноны и причащаться. Это на какое-то время сдержит его греховные устремления, но не вернет ему изначально чистое райское состояние души. Стремление вернуться в рай путем вкушения пищи равносильно стремлению Адама и Евы посредством пищи стать как боги. Но никакое церковное таинство, ни крещение, ни исповедь, ни причастие не избавит человека от гордыни и не очистит его душу от низких страстей. А это значит, что корни грехов преодолены не будут, и грехи будут повторяться вновь и вновь. «Более того, как повествует притча Спасителя о семи бесах, на место одного изгнанного нечистого духа могут прийти семь других, еще более злых духов, и тогда, бывает для человека того последнее хуже первого». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 45. «Поэтому людям следует не увлекаться мистическими церковными таинствами, а реально возделывать сад своей души, развивая добродетели и борясь с сорняками. Религия – это не магический обряд, не фокус-покус, не воздевание рук к небу, а вознесение сердец к Богу. Совершенствование души – это длительный и очень непростой труд. А чтобы этот труд не показался нам непосильным, мы должны четко следовать учению Христа – которое выражается в ощущении изначального духовного единства с Отцом Небесным и вместе с тем в понимании безусловной вторичности своей воли. Это учение также выражается в отказе от чувства собственной правоты и справедливости, в детской невинности, послушании воли Отца, непрерывном саморазвитии и многом другом. Иисус оставил нам столько советов, столько идей и средств для совершенствования, почему бы ими не воспользоваться. В той же самой Нагорной проповеди Христос говорит людям, «Да будете сынами Отца вашего Небесного, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 45-48. В этих словах выражается глубокая вера Спасителя в человека как творение Божие, достойное своего Создателя. и мы должны быть достойны нашего Отца Небесного и Его Мессии, а для этого нам необходимо развивать свои лучшие качества и бороться с недостатками. По убеждению Спасителя, обвинявшего фарисеев в мрачных лицах во время поста, совершенствование души – это радостное дело, а не каторга. «Иго мое благо, и бремя мое легко» Евангелие от Матфея, Глава 11, стих 30. Говорит Христос. Если бы вера людей была бы хотя бы с горчишное зернышко, то они бы могли передвигать горы или ходить по воде, как апостол Петр. Но люди усомнились в себе и стали тонуть. Неверие в себя, в свои силы, в свой образ Божий – это, пожалуй, главное препятствие, которое мешает современным людям идти путем совершенствования души. В беседе с фарисеем Никодимом, который был одним из начальников иудейских, Иисус говорит ему необычные слова. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 3, 5-6. Эти слова означают, что для обретения Царства Божьего, Царства совершенной любви, люди должны в первую очередь ощущать свою духовную, то есть божественную природу, ибо Бог есть Дух. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 24. Человек должен ощутить себя божественной душой, в которой живет Дух Божий, а не плотью. И тогда возможна победа над грехами и страстями, живущими в теле и связанными с материальным миром. Однако вместо ощущения своей божественной природы христианские богословы стали учить нас ощущать свою греховную, падшую человеческую природу, свой первородный грех, унаследованный от Адама и Евы, и кается, кается, кается. Иудейские книжники и лицемеры убили Иисуса физически – Нынешние фарисеи, замусорив учение Христа посторонними догматами, убивают его духовно. Но рано или поздно людям, исповедующим христианство, придется расстаться со своими многовековыми заблуждениями и очистить свою религию от сомнительных догматов, чтобы последовать путем возвышения души и стать совершенными, как Отец Небесный.